Глава 6. Работа сновидения. Все остальные прежние попытки разрешить проблемы сновидения непосредственно связывались с явным содержанием сна, представленным в воспоминании, и были направлены на то, чтобы на его основе прийти к толкованию сновидения. Или же, если исследователи отказывались от толкования, то они пытались обосновать своё суждение о сновидении указанием на его содержание. И только для нас дело обстоит совершенно иначе. По нашему мнению, между содержанием сновидения и результатами нашего исследования помещается новый психический материал. «Скрытое содержание сновидения» полученное с помощью нашего метода или мысли сновидения. Исходя из скрытого, а неявного содержания сновидения, мы и приступаем к разгадыванию сновидения. Поэтому перед нами встает новая задача, которой до этого никогда раньше не было. Задача исследовать отношения между явным содержанием сновидения и скрытыми мыслями сновидения, а также проследить, благодаря каким процессам из последних образуется первое. Мысли и содержание сновидений предстают перед нами как два изображения одного и того же содержания на двух разных языках. Или лучше сказать, содержание сновидения представляется нам переносом мыслей сновидения в другой способ выражения – знаки и законы, соединение которого мы сможем понять, сравнив оригинал с переводом. Мысли сновидения становятся нам сразу понятны, как только мы их узнаем. Содержание сновидения представлено, так сказать, языком образов, отдельные знаки которого должны быть перенесены в язык мыслей сновидения. Мы, очевидно, впали бы в заблуждение, если бы захотели читать эти знаки по их образному значению, а не по взаимосвязи знаков. Представим себе, что передо мной ребус. Дом, на крыше которого лодка, потом отдельные буквы, затем бегущий человек, возле головы которого нарисован остров и тому подобное. Я мог бы тут впасть в критику, объявив бессмысленной и эту композицию, и ее отдельные элементы. Лодку не ставят на крышу дома, а человек без головы не может бегать. Кроме того, человек на картинке выше дома, а если вся она должна изображать ландшафт, то при чем тут буквы, которых не бывает в природе? Правильное понимание Ребуса получается очевидно только тогда, когда я не предъявляю подобных претензий к целому и к его отдельным частям, а попытаюсь заменить каждый образ слогом или словом, находящимся в каком-либо взаимоотношении с изображенным предметом. Слова, получаемые при этом, уже не бессмысленны. В результате получается прекраснейшее и глубокомысленное поэтическое изречение. Таким же ребусом является и сновидение, и наши предшественники в области толкования сновидений впадали в ошибку, рассматривая этот ребус как рисовальную композицию. В качестве таковой он казался им бессмысленным и ничего не стоящим.